Глава пятьдесят четвёртая. Марк вздрогнул, но Алик не двинулся с места, держа мужчину под прицелом транстера. «Мы тебя не тронем», — ровным голосом произнёс старый солдат. «Мы друзей ищем. Кто с тобой в подвале?» Мужчина, словно не слыша вопросов, продолжал стоять, дрожа всем телом и сжимая в пальцах спичку. «Они...» «Боятся огня», — пробормотал он. «Все боятся огня, даже психи. Здесь в подвале меня никто не тронет. У меня есть спички и бензин». «Трина!» — окликнул Марк. «Лана, вы здесь?» Мужчина не обратил внимания. «Добро пожаловать, мои новые друзья. Заходите, не бойтесь», — продолжил он. «Еще шаг, и я разожгу костер, и все будет кончено». «Или убирайтесь и оставьте меня в покое!» Алик покачал головой и медленно отступил от лестницы, пятясь к дверному проему. Когда они с Марком вышли в коридор, Алик медленно толкнул дверь, щелкнул замок. Старый солдат повернулся к Марку. «Весь мир сошел с ума!» Марк кивнул. Безумец со спичкой в руках, облитый бензином, стал живым воплощением отчаяния и безнадёжности. «По-моему, ничем хорошим это не кончится», — вздохнул Марк. «Разве что отыщем друзей и умрём все вместе». «Да уж», — согласился Алик. Они тихо вышли из дома и двинулись к следующему. Шум толпы усилился. Друзья, пригнувшись, перебежали через дорогу к очередному дому. Какие-то безумцы заметили их, остановились, но быстро потеряли интерес и отправились дальше. Марк отчаянно надеялся, что больше никто не обратит на них внимания. Приятели только взошли на крыльцо, как из дома выбежали двое малышей. Марк едва не нажал на спусковой крючок транстера. Маленькие оборванцы хихикой убежали прочь. Следом за ними появилась Толстуха. «Мерзавцы! Я с вас шкуру спущу!» <сам> — завопила она. Марк с Аликом замерли. Через несколько секунд Толстуха заметила незваных гостей и окинула их подозрительным взглядом. «У нас тут сумасшедших нет!» — <сам vocabulary DOWN> заявила она, побагровев от злости. «Пока нет. И детей я вам не отдам. Они монстров отпугивают!» Она безучастно уставилась на Марка. «Эй, дамочка!» — раздраженно начал Алик. «Нам до твоих детей дела нет. Мы друзей ищем». «Друзей?» — повторила толстуха. «Вы с монстрами дружите? Они моих детей съесть хотят!» В пустых глазах мелькнул ужас. «О, а вы меня не тронете? Я вам ребёночка отдам. Одного. Берите, мне не жалко». «Да не знаем мы никаких монстров!» — вздохнул Алик. «Слушай, отойди, а! Мы тут быстренько всё проверим и сразу уйдём!» Он шагнул вперёд и приготовился к бою, однако толстуха поспешно сбежала с крыльца во двор, путаясь в зарослях сорняков. Марк грустно посмотрел ей вслед — Сперва он подумал, что она говорит о безумцах на улице, а потом сообразил, что женщина такая же сумасшедшая, как и тип облитый бензином. Наверняка она решила, что монстры прячутся у неё под кроватью. Марк шагнул в дом и ошарашенно огляделся. Комната некогда зажиточного особняка в предместе сейчас больше напоминала нью-йоркские трущобы. На стенах мелом и углем были нарисованы жуткие картинки: когтистые чудовища с острыми зубами и горящими глазами. От изображённых ужасов Марк зябко поёжился, по коже побежали мурашки. Он хмуро переглянулся с Саликом и пошёл вслед за другом к лестнице в подвал, держа транстер наготове. В глубине подвала притаились десятка два истощённых и чумазых ребятишек в лохмотьях. Они держались небольшими группками, скорчившись, словно ожидая страшного наказания от непрошенных гостей. От неожиданности Марк даже забыл о поисках Ланы с Триной. «Давай уведём их отсюда», — ошеломлённо выдохнул он, выпустив транстер из рук. Оружие повисло на наплечном ремне. «Детей здесь оставлять нельзя!» Алик понял, что отговаривать приятеля бесполезно. «Послушай, я тебя понимаю», — рассудительно произнес старый солдат. «Но подумай, что мы можем для них сделать. Здесь все заражены. Мы с тобой вдвоем не сможем их всех забрать. Понимаешь, они... Ох, даже слов не найду». «Ну да...» «Они здесь выживают», — тихо ответил Марк. «Я думал, главное — выжить, а оказалось...» «Нет, нельзя их здесь оставлять», — настойчиво повторил он. «Эй, посмотри мне в глаза!» — воскликнул Алик и прищелкнул пальцами перед лицом Марка. Тот неохотно перевел взгляд на приятеля. «Сначала найдем друзей», — напомнил Алик, — «а потом вернемся за ребятишками». Если мы их сейчас заберем, то никаких шансов у нас не будет. Никаких, понимаешь? Марк кивнул, признавая, что старый солдат прав, хотя сердце разрывалось от жалости к детям. Он еще раз оглядел подвал, заставил себя вспомнить о Трине. Трину надо выручать, Трину и Диди. «Ладно, пошли», — вздохнул он. Марк с Аликом шли из дома в дом, обыскивая их сверху донизу. Картины безумия мелькали перед глазами, сливались в неразличимое пятно. В голове не укладывалось, что жуткую заразу распространили нарочно. В каждом доме, в каждом квартале происходили ужасающие события. Какая-то женщина, прыгнув с крыши, распласталась на крыльце. Три безумца, нарисовав в дорожной пыли круги, Сперва поочерёдно запрыгивали в них, а потом от чего-то передрались. В одном из домов посреди комнаты грудой улеглись человек двадцать и лежали неподвижно, словно мёртвые, только моргали. Ещё одна женщина ела кошку. В углу комнаты мужчина жевал ковёр. Двое оборванцев швырялись друг у друга камнями и хохотали. Люди стояли посреди двора, неотрывно глядя в небо. Кто-то лежал посреди дороги и что-то бормотал. Какой-то тип бился головой о дерево, словно пытаясь его повалить. Друзья продолжали обыскивать дом за домом, приближаясь к месту так называемого «веселья». Как ни странно, к ним никто не подходил. При виде Марка с Аликом безумцы в ужасе шарахались в сторону. Приятели дошли до очередного особняка, как вдруг по улице пронёсся пронзительный вопль, заглушая шум и крики. алекс с Марком замерли и оглянулись. В конце квартала два оборванца тащили за ноги черноволосую женщину. Несчастную выволокли с крыльца. Её голова с глухим стуком билась о бетонные ступени. «О, Господи!» — прошептал Алик. «Лана!»